Глава 60. Так как художественные способности у меня были весьма недурственные, пару лет я проучилась в художественной школе, правда ее не окончила, то получилось очень даже симпатично. Ярко сочно заметно и весьма аппетитно после скучной серо-коричневой будочки, какой была коптильня. Реклама получилась вполне в духе моего бывшего мира. Она была стильной и привлекала внимание. Настолько привлекала, что ко мне стали подходить местные и настойчиво интересоваться, что за кушание такое шаурма. Это слово, кажется, обладало магией из моего мира, той самой магией, от которой начинают течь слюнки. Я таинственно улыбалась и обещала всем, мол, скоро узнаете, а сама отправилась в бычок и пятачок за фаверолью. Ведь тамошний мясник в прошлый мой визит, когда мы приходили с Прися, сказал, что знает поставщиков. За это я и зацепилась. Благо, мне удалось приспособить печи-коптильни под гриль. Кстати, в этом помогла и тепловая руна, которую я уже изучила в совершенстве, спасибо книжечке Виолы. Когда я замочила тушки в своем отваре, чтобы убрать жесткость, а потом отправила их на вертел, то аромат от моего сарайчика пошел такой, что ноги сами понесли к нему людей. Одну из печей я решила использовать чисто для выпекания лавашей. Печь, лаваш — дело тонкое. В прямом смысле этого слова. Важно, чтобы он не крошился и не ломался, когда будешь заворачивать в него начинку. Иначе она просто вывалится, а это нехорошо. Секрет в том, чтобы замешать тесто на крутом кипятке с добавлением растительного масла, соли и сахара. Вымесишь средней плотности комок, а затем оставляешь тесто отдохнуть и дозреть. Я раскатывала тесто очень-очень тонко, практически до бумажного листа. Не люблю толстый лаваш. После выпекания сбрызнула лаваш мелкими брызгами водички. Получилось идеально. Для того, что я задумала, мне просто был необходим рефрижератор, чтобы хранить продукты. Стоили они в этом мире как чугунный мост вроде того, что был в поместье Фрейзера. Мне пришлось рыскать по блошиному рынку примерно неделю, прежде чем я отыскала его. Здоровенный облупленный агрегат, ядовито зеленого цвета, весь сплошь в приклеенных жутиках из морских глубин, который ревел, как раненый динозавр. Кажется, продавец просто мечтал сбыть его с рук, даже предложил, что сам доставит мне ревку куда надо. Выбора у меня не было, мы ударили по рукам, и вскоре в моей будочке поселился этот монстр. Несмотря на изредка издаваемое рычание, со своей основной функцией рефрижератор справлялся на ура. Особенно после того, как я помыла его и продезинфицировала. Самое главное, листочку он странным образом не будил, да и ладно. Денег на съем у меня не было, поэтому нам с малышом и с морским котиком пришлось поселиться прямо в путашке за печкой. Конечно, тесно, неудобно и вообще не айс. Ребенок в таких условиях жить, разумеется, не должен. Но с другой стороны, так я быстрее накоплю на нормальную комнату. Ведь я планировала, что мой ларек работает круглосуточно, ну или почти круглосуточно. В два часа ночи заканчивалась смена на устричной ферме, расположенной неподалеку. Работники шли косяком усталые и очень голодные. И мой тепленький, уютненький, ароматно благоухающий фаверолькой гриль открытый ларечек был на их пути, как нельзя кстати. Помимо этого, в ночную смену косяком шли проголодавшиеся солдаты, которые патрулировали город с ночным дозором. На ночь все термополии ларьки, лавки магазинчики и магазинчики Эльмарины закрывались. Таков был порядок в этом городе. Местные торговцы просто ленились работать ночью. И я собиралась использовать это преимущественно на полную катушку. Правда, с другой стороны, я опасалась. Ночью на улице города выползали лихие люди. И по-хорошему мне нужно было обзавестись охраной. Вот только на нее тоже надо было заработать. «Деньги, деньги, деньги. Все упирается в них». «Я вернулась», — воскликнул я, врываясь в ларек с корзинкой перевес. «Как мой маленький зеленыш, не капризничал?» Зеленыш в данный момент сидел на чистом деревянном полу и пытался решить, к кому же ему поползти. К флика, который сидел по-турецки, либо к булю, который по своему обыкновению коркало восторженно шлепал ластами. Я присела на корточки и широко раскинула руки. «Ползи ко мне». Листочек отреагировал однозначно. Посмотрел, посмотрел на незнакомую тетю, да как зальется истошным горестным ревом. Кажется, в руническо-косметическом облике Виолы я нравилась ему гораздо больше. Флейка тут же подхватил его на руки и враждебно сказал. «Простите, но хозяйки сейчас нет. Вам лучше прийти попозже, миледи». Я откинула голову назад и громко, заливисто расхохоталась. Фли, да это же я, Ола. Неужели не признал? Листочек, а ты...» Паренек уставился на меня с искренним изумлением, а Листочек, наконец, прекратил свой дикий рёв и задумчиво сунул в рот пальчик, разглядывая меня с сомнением. И лишь только верный болтых кинулся ко мне с обнимашками, крутясь вокруг моих ног и издавая восторженные звуки. Это убедило Листочка. Малыш засмеялся, протянул ко мне ладошки и крепко обнял за шею, когда я взяла на руки. Морскому котику досталась свежая рыбка с рынка, листочку — бутылочка зеленого молока морской коровы. «Госпожа Ола, это правда, правда вы?» — наивно спросил Флика, глядя на меня восторженным-превосторженным взглядом. «Ой, как бы не влюбился паренек! Правда, правда, садись, сейчас покормлю, а то голодный не бойся!»